Вторую половину дня он провел в состоянии горя и ярости. Он стоял перед банком на верхней ступени, очень близко к колонне, но не опираясь на нее, ибо не желал поддаваться своей слабости. Да он не мог бы опереться на колонну, ведь чтобы проделать это незаметно, нужно завести обе руки за спину, а это никак не выходило, потому что левая рука должна была оставаться опущенной вдоль бедра чтобы скрыть заклеенное скотчем место. Вместо этого, чтобы сохранить равновесие, ему пришлось широко расставить ноги, то есть принять ненавистную позу молодых глупых парней. И он заметил, что позвоночник при этом выгибался, а шея, которую он привык держать высоко и свободно, западала между плечами, а вместе с ней голова и фуражка, А это, в свою очередь, автоматически приводило к тому, что взгляд из-под нависшего козырька становился злобным и подозрительным, и лицо приобретало то самое угрюмое выражение, которое он так презирал у других охранников. Он казался себе калекой, карикатурой на охранника, искаженным изображением самого себя. Он ненавидел себя в эти часы. Он готов был вылезти из кожи от бешеной ненависти к самому себе. Буквально вылезти из собственной кожи, потому что у него теперь чесалось все тело, и он не мог больше потереться о собственную одежду, так как кожа из каждой поры источала пот, и одежда липла к ней, как вторая кожа. А там, где одежда не липла, где еще оставалось немного воздуха между кожей и одеждой, на икрах под мышками, в желобке над ключицей. Именно здесь, где чесалось воистину невыносимо, потому что пот скатывался по этому желобку крупными щекочущими каплями, именно здесь он не хотел чесаться. Нет, он не хотел доставлять себе это доступное маленькое облегчение так как оно не изменило бы общего состояния его огромного горя, но только сделало бы его еще более явным и смехотворным. Теперь он хотел страдать. Чем больше, тем лучше. Страдание его устраивало. Оно оправдывало и усиливало его ненависть и ярость. А ярость и ненависть, в свою очередь, усиливали страдания, потому что они все больше волновали его кровь и выдавливали все новые волны пота и спор его кожи. Лицо было залито влагой, с подбородка и волос на затылке капало, ран фуражки резал вздувшийся лоб. Но ни за что на свете он не снял бы фуражку. Даже на самый короткий момент она должна была оставаться на голове, как крышка на паровом котле, железным обручем сжимать виски, пока голова не лопнет. Он не хотел делать ничего, чтобы облегчить свои страдания. Он стоял совершенно неподвижно, час за часом. Он только замечал, что его позвоночник все больше искривляется, плечи, шеи и голова опускаются все ниже и ниже, Тело принимает все более согбенное, омерзительное положение. И, наконец, он не мог и не хотел противостоять этому. Его скопившаяся досада на самого себя достигла предела. Подобралась к глазам все более злобно и мрачно таращившимся из-под козырька фуражки и излилась наружу, как самая пошлая ненависть к внешнему миру. Все, что попадало в поле его зрения, Ионатан покрывал отвратительным налетом своей ненависти. Можно даже сказать, что реальное отражение мира больше не проникало в него через глаза, но что ход лучей принял обратное направление, и глаза служили только еще как открытые наружу форточки, чтобы через них мир Внутренними искаженными образами Вон, например, официанты из кафе на той стороне улицы Торчат на тротуаре Глупые молодые бездельники Воландуются между столами и стульями Чешут языки и ухмыляются, и огрызаются И мешают прохожим, и свистят вслед девушкам Шуты гороховые, только и делают, что рявкают в открытую дверь Кофе один раз, одно пиво один лимонад, а потом в развалочку отправляются за заказом и, изображая крайнюю спешку, жонглируют подносами, щеголяя аффектированными, псевдоартистическими жестами. С размаха швыряют на стол чашку, зажимают коленями бутылку Кока-Колы и откупоривают ее в один прием, держат кассовый чек зубами, сначала выплюнут его в руку, а потом подсунут под пепельницу, а другой рукой уже собирают с соседнего стола деньги. Кучу денег. цены астрономические. Пять франков за кофе-эспрессо, одиннадцать за маленькое пиво, а еще пятнадцать процентов наценки за это кривляние, обслуживание на улице, плюс дополнительные чаевые. Да-да, им еще и чаевые, и плати бездельникам, паразитам, трепачам. Специальные чаевые, а то ведь и не поблагодарят, и не попрощаются с клиентом. Если клиент не дает чаевых, они его в упор не видят. Ты выходишь из кафе, а они нагло поворачиваются спиной, демонстрируют свои наглые задницы и битком набитые деньгами черные кельнерские кошельки. Они их нарочно привязывают к поясу, балбисы, считают это особым шиком хвостливо выставлять на всеобщее обозрение, словно жирные курдюки, свои кошельки с деньгами. Эх! Он готов был заколоть их насмерть своими взглядами, этих шутов, этих сопляков в прохладных, свободных кельнерских рубашках с короткими рукавами. Перебежать бы через улицу под теней балдахина и оттаскать бы их за уши, но давать им пощечин! При всем честном народе прямо посреди улицы Так бы двинул в левую скулу, в правую, в левую, в правую Бац, бац, да еще под дых, да пнуть ногой взад Не только их, нет, не только этих сопляков-кельнеров Вышвырнуть бы отсюда, вышибить под зад Ногой всех клиентов, придурков-туристов Шастают здесь разные в своих летних блузах И соломенных шляпах. Хлещут дорогие лимонады, А другие люди должны в поте лица Работать стоя. И автомобилисты не луч. Вот они, эти тупые обезьяны В своих вонючих жестянках, Отравители воздуха, Омерзительные скандалисты, Деньги низкой только и делают, Что гоняют вверх-вниз По улице Де севр И без них все тут провоняло. А шум на улице, шум в городе. Мало того, что жара невыносимая с неба так и жжет, так они еще высасывают и сжирают своими моторами весь воздух, которым можно дышать, смешивают его с отравой и сажей, горючим чадом и пускают прямо в нос порядочным гражданам. Подонки! Мешки с дерьмом! Уголовники! Всех бы вас стереть с лица земли! вот именно И сполосовать бы в кровь плетьми и уничтожить, расстрелять всех до единого и каждого в отдельность. О, как ему хотелось вытащить свой пистолет и выстрелить в кого-нибудь, выстрелить прямо в кафе, пробить стеклянные витрины так, чтобы только зазвенело и осколки посыпались, или дать автоматную очередь прямо в вереницу машин. Или в какой-нибудь из огромных домов напротив, уродливых, высоких, угрожающих домов. Или просто в воздух, вверх, в это горячее небо, в это чудовищно гнетущее, подернутое дымкой, сизое, как голубь, небо, чтобы оно взорвалось, чтобы от выстрела лопнула эта свинцовой тяжесть оболочка и все раздавило все погребла под собой, все, все». Весь этот отвратительный, порочный, вонючий мир. Ненависть Сиона Тана Ноэля была в этот день такой всеобъемлющей, такой титанической, что он из-за дыры на брюках мечтал превратить в руины целый мир. Но он не сделал ничего, слава богу, ничего. Он не выстрелил ни в небо, ни в кафе напротив не в проносившиеся мимо автомобили. Он стоял, потел и не шевелился, ибо та же сила, которая возбуждала в нем и вышвыривала из его глаз фанатичную ненависть к миру, парализовала его настолько, что он не мог пошевелить ни единым мускулом, не говоря уж о том, чтобы взять в руки оружие и нажать пальцем на курок. да что там? Он не был даже в состоянии покачать головой и стряхнуть с кончика носа мелкие мучительные капли пота. Эта сила заставляла его каменеть. За эти часы она в самом деле превратила его в угрожающе бессильную статую сфинкса. Она была чем-то вроде электрического напряжения, которое намагничивает и поддерживает на весу железный сердечник или чем-то вроде мощной силы давления в сводчатом потолке здания, которое удерживает на строго определенном месте каждый отдельный камень. Она действовала в сослагательном наклонении. Весь ее потенциал заключался в «я бы стал», «я бы мог», «я бы сделал» и «ионатан» бормоча про себя самые жуткие проклятия и угрозы, в то же время отлично сознавал, что никогда не осуществил бы их. Не такой он был человек. Неодержимый фанатик, который в смятении чувств, в состоянии безумия или в приступе внезапной ненависти совершает преступление. Не то чтобы такое преступление казалось ему аморальным, а просто потому, что он вообще был не способен выразить себя действием или словом. Он не был деятелем. Он был терпеливцем. К пяти часам вечера он пришел уже в такое состояние, что не верил, что когда-нибудь вообще сможет покинуть свой пост на третьей ступени портала. И придется ему тут умереть. Он словно постарел минимум на двадцать лет и стал на двадцать сантиметров ниже ростом. Многочасовое стояние под палящим солнцем и подавление внутреннего бешенства расплавило его и окончательно лишило сил. Да, лишило сил настолько, что он больше уже не ощущал влажности пота. Он был истощен до предела, изнурен. Сожжен живьем и расколот, Как каменный сфинкс через пять тысяч лет. Еще немного, и весь он целиком Высохнет и выгорит, и сморщится, И распадется, и обратится в пыль или пепел, не будет лежать здесь, на этом месте, Где пока еще с трудом держится на ногах Крошечной кучкой грязи. Пока его не сдует ветер, или не сметет уборщица, или не смоет дождь. Да, так он и окончит свои дни. Неуважаемым господином на заслуженном отдыхе, дома, в своей постели, в своих четырех стенах, а здесь, перед воротами банка, в виде кучки мусора. И он пожелал, чтобы это уже произошло чтобы процесс распада ускорился и наступил конец. Он пожелал, чтобы сознание оставило его. Колени подогнулись, и он смог повалиться на землю. Он изо всех сил старался потерять сознание и упасть. В детстве ему удавалось нечто подобное. Он мог заплакать, когда ему хотелось, мог содержать дыхание, пока не упадет в обморок или заставить сердце биться через раз. Теперь он вообще ничего больше не мог. Он вообще больше не владел собой. Он буквально не мог больше согнуть колени, чтобы опуститься на землю. Он мог только стоять и принимать все, что с ним происходило. Тут он услышал тихое гудение лимузина месье Ределя ни гудок, а то тихое, чирикающее жужжание, которое возникало, когда автомобиль с только что заведенным мотором двигался со двора к воротам. И едва этот слабый шум достиг его слуха, проник в ухо и пробежал, как ток по проводам, по всем нервам его тела, и ионатан почувствовал, как что-то щелкнуло в его коленях, и распрямился позвоночником. И он ощутил, как отставленная правая нога как бы сама собой подтянулась к левой. Левая нога повернулась на каблуке, правое колено согнулось для ходьбы, а потом левое и снова правая, и вот он уже переместил одну ногу, вторую, и в самом деле пошел. Нет, резво побежал! Преодолев одним прыжком три ступени вдоль стены к воротам, поднял решетку, принял стойку, молодцевато поднял руку к козырьку фуражки и пропустил лимузин. Он проделал все это совершенно автоматически, без всякого участия воли, отстраненно регистрируя сознанием свои движения и жесты. Единственным выражением его личного участия в событии Был злобный взгляд, которым он проводил ускользающий лимузин Сьерры-Деля, и множество немых проклятий. Но потом, когда он снова вернулся на свой пост, в нем угасла и эта злость, последний личный импульс. И пока он механически взбирался на третью ступень, иссяк остаток ненависти, и наверху его глаза уже не источали ни яда, ни сарказма и глядели вниз на улицу тупо и безразлично. Словно эти глаза больше не принадлежали ему, а он сидел за ними и смотрел сквозь них, как сквозь мертвые круглые окна. Да и все его тело казалось ему не своим, а то, что осталось от него ионатана, был крошечный сморщенный гном, ютившийся в огромном здании чужой плоти, как беспомощный карлик внутри слишком просторной, и слишком сложной человеческой машины, которую он не может больше управлять и которой управляется, если вообще управляется, само собой или же какими-то неведомыми другими силами. Он опять тихо стоял у колонны, но теперь, потеряв невозмутимость сфинкса, он превратился в марионетку, которую за ненадобностью отставили в сторону или повесили на гвоздь. Так простоял он еще десять минут своего служебного времени, пока ровно в семнадцать тридцать у внешней бронированной двери не показался на момент мсье вельман и не крикнул «Закрываем!» Тут марионеточный человеческий механизм Ионатан Нуэль послушно пришел в движение, вошел в банк, встал у пульта электрического устройства для закрывания дверей и начал попеременно нажимать на обе кнопки для внутренней и для внешней бронированной двери, чтобы, по принципу шлюза, выпустить из банка служащих. Потом он вместе с мадам Рок запер огнеупорную дверь в хранилище, каковое предварительно было закрыто мадам Рок, Совместно с месье Вельманом, вместе с месье Вельманом врубил сигнальную систему охраны, снова отключил электрическое устройство для впуска, вместе с мадам Рок и месье Вельманом покинул банк, и после того, как месье Вельман закрыл внутреннюю, а мадам Рок, внешнюю стеклянную бронированную дверь, согласно инструкции, запер раздвижную решетку. После этого он отдал легкий деревянный поклон мадам Рок и месье Вельману, открыл рот и пожелал им обоим доброго вечера и удачного уикенда, с благодарностью выслушал со своей стороны наилучшие пожелания уикенда от месье Вельмана и до понедельника мадам Рок подождал, как положено, пока оба не удалились на несколько шагов, и тогда влился в поток прохожих, чтобы дать увлечь себя в противоположном направлении.